Я здесь командир и срывать атаку никому не позволю, а не то, он потряс револьвером перед Суховым. В лоб я не поведу людей и тебе не дам, категорически отрезал Сухов. Разбешённый Махкамов как-то коротко взвыл и выстрелил Сухову в голову. Тот, обливаясь кровью, свалился на песок. Так будет со всеми понитёрами, заявил Махкамов. И вскинув револьвер, завопил: "За мной, в атаку!" Взвод послушно рванул за ним на премек. Часа через 2 Сухов очнулся, потрогал спёкшуюся кровь на лице. Пуля чиркнула по виску. Убедился, что жив, пополз и скатился в ложбину, над которой кружили чёрные птицы. Все красноармейцы полегли в ложбине. Все до единого, вместе с лихим командиром Махкамовым. Как и предсказывал Сухов, они были скошены пулемётами с грабницы. Птицы рвали тела его товарищей, а он ничего не мог поделать, хотя наган был при нём. Выстрелы по птицам выдали бы его присутствие. С тех пор Сухов проникся к этим голошёем-санитарам пустыни ненавистью. в чём был категорически не прав, поскольку эти птицы были совершенно необходимым звеном в круговороте природы. Без них бы немало погибло живого от беспощадной заразы. При случае же он с удовольствием рассказывал о командире Махкамове, который спас ему жизнь, как о человеке душевном и приятном, только излишне горячем, что на войне наказуемо. и с улыбкой добавлял в конце рассказа: а если бы он меня не расстрелял, так бы я и погиб вместе со всеми незахрен. Сухов проводил взглядом вереницу грифов, мирно машущих крыльями, пока они не расстали в знойном небе, и на всякий случай запомнил направление их полета. По всей видимости, там случился недавний бой. И санитаром пустыни было чем поживиться. Поярзав и задрав еще выше ноги, Сухов сполз спиной почти до самого подножия Саксаула, надвинул на глаза кепарь, решив подремать. Но уснуть на раскаленном песчаном ложе было весьма затруднительно, сон никак не шел. Сухов лежал, не шевеля пальцем, даже не моргая. под кипарем, чтобы не растерять последние остатки жидкой субстанции в своем организме. Он прибег к единственному средству, которое всегда отвлекало его от ужасов жизни, стал думать о Кате, о своей драгоценной единственной супруге, о всех злоключениях, связанных с ее поисками, которые привели его в конце концов сюда, в эту тряплятую пустыню. Так да, прибежав на пристань, сухов дождался первого парохода и отправился с ним вниз по реке. Денег у красноармейца было мало, и он договорился с капитаном оплатить проезд бесплатной матросской работой. В царицкине ему ничего не удалось узнать о ссыльных. Возможно, кто-нибудь что-то и знал об арестантах, но не желал говорить, потому что в освобождённой России уже наступила опасная для нерегулярных разговоров время. В Астрахани же у высоты, осывающейся у пристани, он узнал наконец, что сынных двумя партиями отправили морем в Баку, в Баиловскую пересыльную тюрьму. Обдумывая, как ему поступить дальше, он побродил по Аристанской набережной, Во парку, где некогда прогуливались барышни с кавалерами и духовой оркестр играл вальс, теперь здесь маршировали красноармейцы. Наконец Цухову пришла мысль наняться на товарный поезд охранником и таким образом добраться до Баку. Его как солдата не раздумывая взяли. И покатил товарняк, громко перестукивая колёсами, Протянув за собой шлейф паровозного дыма по астраханским пескам мимо синего моря Каспия, море с древних времен обильного своей благородной красной рыбы, запасы которой в нем вместе с волгой составляли, по данным энциклопедического словаря, 95 процентов всех осетровых, существующих на земном шаре, поезд на баку полз. По самому берегу и буруны морских волн подкатывали к железнодорожному полотну почти к самым ногам Сухова, которые он свесил наружу, сидя на полу вагона в обнимку с винтовкой. По дороге Сухов интересовался участью сильных, но никто толком ничего не знал, слухи были самые разночаривые.